Титус. Титус, единственный оставшийся в живых ребёнок Рембрандта и Саскии, был нежно любим отцом и мачехой. Хрупкий, болезненный и при этом смыщлённый и благородный, он фактически стал спасителем Рембрандта, когда родственники Саскии, возроптав на позорющую семью связь художника с Хендрикю, наложили вето на её наследство. Не сохранилось свидетельств сыновьего бунта, даже тогда, когда семья вынуждена была перебраться в скромнейшее жилище в непрезентабельном районе Амстердама. Кейс Рембранта оставила потомкам пунктиры жизненного пути сына, запечатлевая его облик с раннего детства и до возмужания. Кроме собственно портретов, лицо Титуса у Рембранта можно встретить в благородных образах религиозных композиций. В 1657 году юноша составил завещание в пользу Карнели Опекунами же с правом пользования имуществом становились отец и мать его сестренки. Возможно, текст договора был составлен Рембрандтом. Титус был преданным сыном. В 1660 году, освобождая, а по сути спасая рембранта от финансовых забот, Хенрикю и Титус заключили нотариальный акт об учреждении товарищества на равных правах для торговли произведениями искусства – и печатание гравюр. Рембрандт же по договору привлекался как консультант. Члены товарищества обязались предоставлять художнику кров и пропитание и лишали его участия в финансовых делах. Фактически столь жесткие условия были спасительными для Рембрандта. От него отводились все юридические претензии и предоставлялась творческая свобода. Титус за партой. 1655 год. Музей Бойманс-Ван Бейнингем, Роттердам, Нидерланды. Рембрандт начал рисовать Титуса ещё с его младенчества и дал возможность и нам следить за физическим и духовным ростом своего сына. Он сделал около 10 его портретов. Среди имущества рембранта подвергшегося описи при распродаже, фигурировали наряду с замечательными произведениями искусства и две маленькие собачки с натуры работ Титуса Ван Рейна. Необычно одохотворённый взгляд этого ребёнка позволяет нам понять чувство отца с нежностью воплотившего неуловимое. Сын Титус, 1655 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Рембрандт откровенно любуется сыном. Однако, глядя на портреты Титуса, здесь он юный паж отважный, романтичный, думается, что действительность в них нисколько не была приукрашена что Рембрандт выступает как трезвый реалист, узревший в мальчике природное благородство. Титус ван Рейн, сын художника за чтением. Годы создания 1656-1657. Художественно-исторический музей Вена. Портрет Титуса за чтением был сделан в период переживаний финансовых трудностей и лишения дома и имущества. Рембрандту, удается передать состояние изменчивости момента полуоткрытыми губами юноши, словно произносящими текст вслух, трепетом его век, словно следящими за строчками, солнечными пятнами и бликами, словно лучи падают из решеченчного окна, на виске, кончики носа, скуле, руке, написанный с великолепно незавершённой небрежной маэстрей. Один из самых последних портретов единственного сына Рембранта, написанный в 1656 году, находился ранее в Эрмитажном собрании. С 1956 года он временно демонстрируется в Государственном музее в Амстердаме. Изменившийся, похудевший, усталый Титус смотрит с этого портрета все еще приветливо, но с отчаянием. Он умер за год до кончины отца в возрасте 27 лет, в год своей женитьбы не успев увидеть новорождённую дочь Титию. Его вдова Магдалена Ван Ло, дочь амстердамского ювелира, возбудила против Рембрандта иск, обвинив того в растрате средств, принадлежащих после смерти Титуса ей и Тити. Магдалена умерла через 10 дней после смерти Рембрандта. Опекун Титии лишил карнелию её доли наследства, весьма незначительной. Выйдя впоследствии замуж за художника, Сына своего опекуна Корнелия отправилась с ним в Ботавию, голландская колония на острове Ява. Её дети носили имена Рембрандт и Хендрикю.